Глава пятая. Через два дня Старикова и Лысухина на самолете перебросили в партизанский отряд, который располагался в глухом лесном урочище и был с трех сторон окрушен болотами. Казалось бы, болото — это сплошное неудобство, и даже если вдуматься, погибель для отряда. Если, предположим, с той стороны, где болот не было, к расположению отряда подберутся каратели, то спрашивается, куда было деваться партизанам. Но так мог рассуждать человек незнающий. То есть такой человек, который не был уроженцем здешних мест и никогда не жил в здешних краях. Для местных обитателей болото были сущим спасением, ведь оно только на первый и неосмысленный взгляд представляется, что любое болото — это безвозвратная погибель. На самом же деле это совсем не так. Если в болоте знать потайные тропинки, знать ходы-выходы, а они есть — то болото может оказаться и спасительным. Отступили каратели к расположению отряда. Отряд тотчас же и собрался и ушел по тем самым потайным тропинкам и ходом-выходом вглубь болот. Вот и спасение. А погоня, понятное дело, туда не сунется. А если и сунется, то себе на погибель. Каратели, они ведь не здешние и ничего о болотах не знают». Теоретически рассуждая, тем же карателям можно было нанять знающего проводника из местных. Но попробуй-ка его для начала найти, такого проводника. Любой житель из окрестностей тотчас же станет увереть, что ничего он о болотах не знает, никакие ходы-выходы ему не известны, а коль так, то и сам он пропадет в тех ужасных трясинах, и всех карателей те самые трясины тоже поглотят. А потому лучше в те болота и вовсе не соваться. Конечно, изредка находилась какая-нибудь продажная душа, которая либо из корысти, либо по злобности, либо из-за страха соглашалась проводить карателей через те болота. Но опять же толку от того было мало. Потому что мало было иметь при себе знающего проводника, надо было еще и самим понимать и чувствовать болото. А такого понимания у карателей как раз и не было. Все они были или фашистами, или их прислужниками, полицаями и карателями из числа подлых людишек. А потому, едва сунувшись в болото, они с проклятиями отступали. А партизаны, переждав лихое время, возвращались из болот, чтобы продолжить борьбу. Вот в такой отряд и вылетели на самолете Стариков и Лысухин. Летели ночью, другой возможности беспрепятственно добраться до места просто не было. В самолете помимо двух пилотов находились стариков с Лысухиным и больше никого. Чтобы скоротать томительное время полета или просто по причине своего неуемного характера, Лысухин тотчас же вступил с пилотами в диалог. И как это так вы летаете ночью, тараторил он, а вдруг вы летите не в ту сторону, а заодно и мы с вами? В ту! коротко отвечали пилоты, напряженно вглядываясь в приборы и во тьму за стеклами кабины. Можете не сомневаться. В ту это хорошо, соглашался Лысухин. Но вдруг вы не заметите во тьме какое-нибудь препятствие и врежетесь в него, и что тогда делать? Какие препятствия могут быть в воздухе, возражали пилоты. Разве что какой-нибудь змей Горыныч? Это тебе воздушное пространство, а не деревенская околица. А как мы поймем, что добрались до места? Не унимался Лысухин. «А вдруг да заблудимся? Вдруг угодим в какое-нибудь болото?» «А вось не заблудимся!» — скалились пилоты. «Не впервой!» «Да ты не суетись, и все будет в норме. По всему видать, что ты летишь в первый раз...» «Это я-то лечу в первый раз!» — оскорбленным тоном возражал Лысухин. «Да если хотите знать, у меня двенадцать прыжков с парашютом. Даже четырнадцать!» «И столько же без парашюта!» Уже в открытую хохотали пилоты. Лысухин, выговорившись и тем самым приведя в лад свою нервную систему, успокоился. Какое-то время летели молча, а затем один из пилотов сказал. «Подлетаем к месту, снижаемся. Так что будьте готовы». Стариков и Лысухин прильнули к иллюминаторам. Вначале они ничего не увидели в кромешной тьме, но затем Лысухин разглядел внизу четыре небольших огонька. Они были расположены квадратом. «Видал?» Обернулся лысухин к старикову. Это сигнальные костры, сказал стариков. Аккурат между ними самолеты должен приземлиться. Обычное дело для ночных полетов. Что, приходилось сталкиваться? поинтересовался лысухин. Приходилось. Самолет снижался, четыре огня, расположенные внизу квадратом, становились все больше. Вскоре стало понятно, что это и впрямь были костры, сигнальные огни для самолета. Вскоре самолет затрясло, снаружи замелькали какие-то продолговатые силуэты и тени. Кажется, это были деревья, обступившие поляну, на которую приземлился самолет. Мотор самолета натужно взревел, что-то внутри самолета чихнуло, заскрежетало, и наступила тишина. Прилетели, сказал один из пилотов, выглянув из кабины. Так что выгружайся. Первым из самолета вышел стариков, за ним Лысухин. Огляделись. Сигнальных костров уже не было, вокруг их остатков суетились люди. Должно быть, они тушили костры. Вслед за Стариковым и Лысухиным из самолета вышли и пилоты. «А вот и хозяева», — сказал один из пилотов. К ним приближались несколько смутных силуэтов людей. Когда они приблизились, стало понятно, что в группе три человека. «Привет героям-партизанам!» — откликнулся кто-то из летчиков. «Вот, встречайте гостей!» нам наше почтение!» — отозвался хриплым голосом один из подошедших. После этого в руках у одного из них вспыхнул фонарик и осветил лица Старикова и Лысухина. «Красиво живете!» — сказал Лысухин. «В достатке! Вот даже фонарик у вас имеется!» «Трофейный!» — ответил тот же самый голос. «А вы, значит, и есть те самые Иволги!» «Они самые и есть!» — ответил Стариков. Фонарик погас, давнем уже не было и надобности, глаза людей постепенно привыкали к темноте и стали видны самые крупные и общие детали. Я командир отряда, сказал обладатель хриплого голоса, зовут меня Федос. Так значит, меня и называйте. Я Иволга один, представился и стариков. Ну, а я Иволга два, отрекомендовался Лысухин. Ступайте за мной, сказал Федос обеим иволгом. Один момент, отозвался Лысухин и повернулся к пилотам. Что ж, прощайте, пока летуной. Доставили нас как на блюдечке. Одно только не пойму, как это вам удалось. Лети, канарейка, со смехом произнес один из пилотов. Сам ты, канарейка, ответил Лысухин. Сказано тебе, мы и Волги понимать надо. Ну и какая разница, ответил из темноты пилот. «И та птаха, и это тоже птаха». «И как только тебя, такого непонятливого, взяли в пилоты», — горестно сказал Лысухин. «Ну, как бы там ни было, а покуда вопрощайте. Смотрите, не заблудитесь на обратном пути и не расшибитесь при посадке».